и при этом больно расшиблась. — Эх, матушка-барыня, — приговаривал кинувшийся к ней Маркел, — и чего ради этого вас угораздило сердешное? — Кость-то цела. — Вы пощупаете кость. — Главное дело — кость, а мякиш наплевать. Мякиш — дело наживное, и, как говорит, столько для дамского Близиру. — Да не реви ты, Ирод!